Английские строки ложатся на бумагу, Кэт читает через плечо. Класс, сэр, ты точно композитор. И поэт-песенник. Паучи слова, я подберу мотив. играй вступление первый куплет. На припеве, поймавший ритм Катя, вовсю подпевает. Второй куплет, припев. Трудновато с сэмплами. Но их можно наложить и позже. Серж, давай запишем. Нет, Кэт. Такие вопросы с разбега не решаются. Еще репетируем. Запись потом. Несколько прогонов. Объясняю тонкость с голосом. Петь с эротическим прилиханием. Еще прогоны. Уже очень неплохо получается. Появляются... Сушащая после душа волосы Елена присаживаться в уголке. Кэт тут же ее гонит за модулем памяти. Стационарный компьютер у них дома, оказывается, есть. Вставляем в слот прямоугольник памяти. Я побеждаю сэмплы. Загружаю на диск синтезатора фоновой партии инструментов. Подключаем микрофон. Жму кнопку записи. Проигрыш. Кэт с чувством поет Готово. слушаем ну, конечно динамики слабоваты да и играл я средненько но ведь мы не студия граммзаписи а вот катя восхищена как и елена ма приедем домой выложу в сеть на музыкальный портал кэт расскажи мне про сеть сэр я хочу еще попеть Кэт, если ты расскажешь мне про сеть, то я постараюсь сочинить слова и музыку еще одной песни. Что их сочинять? Пока женщины излагают сведения про местный аналог интернета, вспоминаю песенку той же группы «Сохрани меня», параллельно наводя девчат на интересующие темы. С первого дня на воле я ищу упоминание о Реджистансе, но отсутствие информации удручает. Была мысль, что местный интернет, как и наш, окажется более свободен. Похоже, рассчитал правильно. Вот туда и пойдет оплата за ремонт с Елены. Ноутбук здесь баснословно дорог. Кстати, а как происходит подключение к сети? Объяснения очень путанные, но, похоже, это копия нашего Ваймакс. Только свободный доступ везде. Вспоминая радиокоррекцию часов, не удивляюсь. Серж, ну, пожалуйста, я очень хочу попить. Мое слово закон. Вот тебе новые слова, учи. Я подберу мотив, потом пообедаем, передохнем и помузицируем серж я займусь обедом спасибо елена тогда я мою посуду договорились тут вступление потруднее но навык растет на глазах спасибо стертый сержант за искусство и умение разумеется с отдыхом после обеда не получилось серж но нам же вечером уезжать серж дорогой это рекорд сутки уже дорогой но за дочку радеет приятно посмотреть мы в пять должны выехать позанимаййся скэт пожалуйста разве можно отказать в итоге еле успели записать вторую песню женщины в спешке собираются я во дворе сделал доброе дело помыл автомобильчик газовый движок кстати Половина корпуса — пластик. Выходят Елена и Кэт. «Сэрж, теперь мы приедем вечером в пятницу. За оплату не волнуйся, я загружу на кэш нужную сумму. Боже мой, мне еще в банк на оформление наследства. Ма, не волнуйся, я иду с тобой. Сэрж, а ты не придумаешь еще песен?» «Я постараюсь, Кэт». Модуль памяти не забыли? Короткая суматоха, в результате которой модуль обнаруживается в сумочке Кэт. А я углядел в большом пакете ту самую шкатулку с драгоценностями. Открываю ворота. Ма, а Серж успел помыть машину? Как я жалею, что мы не приехали позавчера. Серж, жди, мы будем в пятницу нашёл вслед маленькой машинки. Катя с заднего сиденья отвечает. Пытаясь разобраться в мыслях, закрываю ворота, навожу порядок в женских комнатах. Всё побросали в спешке. Сажусь на кухне у выключенного телевизора. В доме непривычно тихо. Вот так дочь-внучка одного из самых ненавистных предателей страны, а я не могу их воспринимать как врагов. Просто не могу. Спокойствие приносят слова великого человека моего мира. Сын за отца не отвечает. «Да, Иосиф Виссарионович, вы были правы, вы всегда были правы. Дети не отвечают за родителей». Каждый будет судим лишь по своим делам. Первый раз пришел на работу без огнестрельного оружия. Легенда полностью закреплена. Револьвер с патронами в герметичной упаковке спрятан в живой изгороди. Мое прибытие явно поразило Иосифа. «Серж?» «А я думал...» что наше сотрудничество завершилось, ждал только звонка. — Позвольте узнать, почему, уважаемый Иосиф? — Я случайно... — Ага, так и поверил. — Узнал, что приезжала Херен, и вы наладили отношения. — Интересно, кто проболтался, нотариус или помощники шерифа? — Впрочем, какая разница? — Да, уважаемый Иосиф, долгожданное сближение произошло, и во многом этому способствовал мой кэш. — Ты прав, мой юный друг. Язык таких цифр женщины понимает с полуслова. — Серж, мне интересно, а почему ты не хочешь поменять модель кэша? С твоими талантами ведь подобрать дорогую модель проще простого. во первых Уважаемый хозяин, такой же кэш у черного теха. во-вторых, я предпочитаю практичные траты. Кстати, мы обсудили с Еленой одно из возможных, поэтому я, наверное, обращусь к вам через некоторое время с просьбой помочь в покупке портативного вычислителя. Мгновенный пересчет в уме комиссионных. Очень поощряющая улыбка. Разумеется, сэр, я с удовольствием помогу в подборе качественной и не самой дорогой модели. Заранее благодарен, уважаемый Иосиф. Почему не пойду в специализированный магазин? Причина та же, что и раньше. Там стоят рфит-сканеры. Последующие дни спокойно ремонтировал обедая в привычном кафе в свои полные рабочие дни. Подходили фотографироваться, симпатичные девчата, но... Но к чему лишнее приключение, особенно если учесть, что есть Елена? Еще, что сделал действительно полезного, выполнил проверку одной, ранее пришедшей в голову мысли. Я прошелся в сторону центра города и убедился в своей правоте на каждой улице отмечая незримую городскую границу закреплены мощные стационарные орфидскаеры конечно пассажиров автомобилей могут и не засечь но рисковать крайне нежелательно возможно посещение квартирки елены как и заведений сети отставляем надо будет тщательно продумать предлог Пятница. В половину восьмого вечера вспыхивают фары микролитражки у ворот. Спешу открывать. Срывается дождь, поэтому машинку поставим прямо в гараж. «Серж, ты не поверишь!» Выскочившая Кэть виснет у меня на шее. «Серж, я со среды на первом месте. Мои песни прослушали уже почти 200 тысяч человек». Мне прислали приглашение. Кэт, я рад за тебя. Но сейчас ты помоешь руки, мы поужинаем, а потом обсудим дела. О, Боже, ты говоришь, как деда. Кэт, Серж абсолютно прав. Добрый вечер, Серж. Добрый вечер, Елена. Как добрались? Не очень. Отвратительная погода. Там в Сити настоящий ливень. «Серж, ну ты хотя бы придумал еще песню!» «Кэт, а ты обещаешь выполнять разумные просьбы?» «Да, придумал. Да!» На мне опять виснут. Елена наблюдает с доброй улыбкой. «Любит дочку».